Глава 16. Мы молча поднялись в свой номер на третьем этаже. Егор хмурился и иногда бросал на меня настороженный взгляд, а Ванда косилась, но благоразумно молчала. Номер был ничем не примечателен. Две комнатки, очень скудно обставленные, туалет и душ совмещенные. В одной комнате стояла кровать, небольшой шкаф, стол и стул, в другой продавленный диван. Диван был разложен. Наверное, в сложенном состоянии он не находился уже очень давно. Кроме него в комнате стоял стол, два стула и сундук. Я не поленился, лег на пол и заглянул под диван. «Класс, там под него подложена стопка старых книжек, чтобы не развалился и стоял более-менее устойчиво», прокомментировал я увиденное, поднимаясь на ноги. «Зато санузел чистый», — раздался голос Ванды из подобия ванной комнаты. Послушался звук льющейся воды — Значит, наша подружка уже нырнула под душ. «Ну что, давай располагаться», — Егор бросил рюкзак на стол. «Будем бросать жребий, кто из нас спит на полу». Мы переглянулись и покачали головами. «Нет, на полу будет спать только Гвейн», — добавил Дубов, за что заслужил полный злобый взгляд от оборотня, привыкшего спать на очень дорогом диване или на весьма комфортной кровати. «Ничего, спартанские условия пойдут тебе на пользу», — сообщил я опешившему волку. Считай, что я всерьез взялся за твою дрессировку. Гвейн запрыгнул на диван и оскалился. Я подошел к нему, шлепнул по носу и указал на пол: Ты спишь на полу и попробуй начать кусаться, пойдешь на шашлык на радость гришки. Гвейн зарычал, пару раз клацнул зубами, но спустился на указанное ему место. Я только головой покачал, глядя на обиженного волка. Ничего, побесятся и успокоятся. Больше не обращая на оборотня внимания, я подошел к сундуку. Подняв крышку, обнаружил в нем чистое постельное белье и одеяло. Вытащив все это добро на диван, я быстро распределил его. Два одеяла и постельное белье в веселенький цветочек достались нам с Егором, а какое-то невнятно голубое ванде. У нее и так целая комната в полном распоряжении. Освободив таким образом сундук, мы переложили в него часть вещей. После того, как закончили раскладывать вещи и делать из дивана двуспальную кровать, Егор сел на стул и пристально посмотрел на меня. «И что это было?» — спросил Дубов после минутного молчания. «Ты о чем? я попытался отвертеться от ответа, но, судя по виду Егора, отвертеться мне не удалось бы, поэтому я принялся колодце. Неконтролируемый всплеск. Я сел на диван и уставился в пол. Получилось все резко и внезапно. «Но я не могу себя контролировать, а Гришки рядом нет, чтобы вовремя огрел меня по голове. С такими всплесками я точно когда-нибудь башку взорву, если повезет только себе». «Тебе надо тренироваться, как бы это по-свински не звучало, но незнакомая деревня с незнакомыми людьми — это самое лучшее поле для тренировки по ментальной магии», — философски ответил Дубов. «Егор, где же твоя порядочность?» Я посмотрел на него удивленно. «У меня в этом деле шкурный интерес. Если для разблокировки моего дара понадобится ментальная магия, значит, ты должен ее освоить». И он пожал плечами. Наш разговор прервала довольная и улыбающаяся Ванда, которая наконец-то вышла из души. «Вот что...» Егор поднялся со стула и обратился к Ванде. «Если ты случайно забыла, то я тебе напомню, ты здесь не одна. Мы с Димой тоже хотим и в туалет, и в душ». «Извините...» Она слегка покраснела и потупилась. Я постараюсь больше так не делать, просто мне постоянно казалось, что я не могу смыть с себя этот ужасный запах. «Да ладно тебе, она так больше не будет», — я махнул рукой. Я быстро, и схватив смену белья и свою старую домашнюю одежду, побежал в душ. Что-то мне подсказывает, что в этой деревне будет лучше носить именно ее. В туалет мне хотелось гораздо больше, чем в душ, поэтому-то я не принял участие в воспитании Ванды. Управился я раза в два быстрее, чем она. Когда я вошел в комнату, то застал Егора, стоящего на старте, с ворохом вещей в руках. Но он не спешил идти в душ. Они с Вандой стояли и молча разглядывали меня с изумлением. «Что?» «Твоя одежда, она...» Ванда запнулась. «Ну, она...» «Старая и заштопанная?» — уточнил. Девчонка кивнула. «Зато удобная и не будет бросаться в глаза» ответил я, засовывая грязную одежду в чемодан. «Ты не перестаешь меня удивлять», — Ванда покачала головой. «О да, это ты еще самого главного про меня не знаешь», — прошептал я на грани слышимости. Пока мы с Вандой обсуждали мою одежду, Егор успел привести себя в порядок. «Что-то ты быстро», — не применил сказать я, глядя, как он встряхивает мокрой головой. Но если бы кто-то всю горячую воду не выплескал, я, может быть, и подольше порелаксировал бы, а под холодной водой стоять как-то не хочется». Он бросил насмешливый взгляд на покрасневшую Ванду. «Так что дальше будем делать?» «Александра Николаевича искать», — ответил я уверенно. «Есть». Ванда произнесла это одновременно со мной. Егор рассмеялся. «Мнения разделились», — наконец сказал он. «Твой голос решающий», — Ванда улыбнулась. Я тоже есть хочу. Через минуту заявил Дубов. Правильно, у нас все еще растущий организм, который требует еды. Я кивнул, соглашаясь с их выбором. И тут в дверь постучали. Мы мгновенно замолчали и напряглись. Я стоял ближе всех к двери, поэтому открывать пришлось именно мне. За дверью стоял невысокий стройный мужчина лет тридцати на вид, темноволосый и кореглазый. Он посмотрел на меня оценивающим взглядом. Затем перевел взгляд на мнощихся у меня за спиной Егора и Ванду. Добрый день, Александр Николаевич Державин, представился наш гость, и я посторонился, давая ему пройти. Очень приятно, господин Державин, ответила за нас всех Ванда. Александр Николаевич вошел в комнату и огляделся, затем снова посмотрел на меня, интуитивно определяя, как старшего. Честно говоря, я не представляю, что мне с вами делать, наконец, выдал он. «Особенно после того шороха, что вы здесь навели. Закончили бы вы хотя бы курса три, вот тогда и можно было о чем-то говорить, а так...» «Так, может, мы домой?» — мгновенно сориентировался я. «Ну а что, и вы от нас избавитесь, и нам будет хорошо». «Молодец, это ты здорово придумал», — хмыкнул наш куратор. «Вот только меня по головке не погладят, если я поступлю так, как вам хочется». А «Мы никому не скажем», — произнес я, заговорщицки понизив голос. «Я бы вас отпустил, но проект этот пилотный, и наверняка приедет какая-нибудь проверка, чтобы убедиться, что детишки находятся в пределе Давать вам расслабляться нам тоже категорически запрещено», — недовольно проговорил он. «Не слишком радужная картина», — пробурчал я. «Мне показалось, что избавиться от нас ему почему-то хотелось чуть ли не больше, чем нам уехать из этой дыры». «Вот что, господин...» Державин посмотрел на меня вопросительно. Наомов. «Дмитрий Александрович», — представился я. «На этот раз Александр Николаевич смотрел на меня еще дольше и пристальней». «Вот как!» — наконец протянул он. «И почему мне даже списки студентов не передали своевременно? Меня еще сюрпризы ждут?» Он повернулся к Егору и Ванде. Те отрицательно покачали головами. «Я очень не хочу знакомиться с Александром Наумовым, и особенно я не хочу с ним знакомиться в том случае, если с его сыном что-то случится на веренной мне территории. Но задача, поставленная передо мной правительством, это не отменяет. Старайтесь не вляпываться без разборов, неприятности, и вообще лучше ни с кем не разговаривайте. Мне половины вырезанной деревни не нужно, чтобы хоть как-то успокоить обезумевшего от горя отца и желающих отомстить влиятельных друзей». «Ведь Гараниным ты пугал этих остолопов не просто так». «Он мне просто к слову пришелся». Я вздохнул. «Я больше Демидовых знаю, а из Гараниных только с наследником более-менее тесно общаюсь». «Вот ты сейчас меня совсем не успокоил, знаешь ли». Державин закатил глаза. «Надеюсь, вы меня поняли. С жителями я поговорю и буду надеяться на всеобщее благоразумие. Или мне все-таки стоит чего-нибудь опасаться? Нет, мы будем себя хорошо вести». «При условии, конечно, что нас не будут доставать», — ответил я старости деревни. «Замечательно. Значит, вы просто тихо, мирно выполняете поставленные перед вами задачи и не идете на конфликт, а задание ваше звучит следующим образом. Я обязан проверить практические навыки студентов-практикантов школы магии и использовать эти навыки в решении поставленных перед ними задач». «И вот именно сейчас, после того, как ты представился, меня несказанно радует, что вы закончили всего лишь первый курс». Он задумался. «Думаю, сейчас вы пообедаете, а потом я за вами зайду и отведу вас к местному травнику Андрею Новикову. Он-то и станет вашим непосредственным куратором. И мне ничего придумывать не нужно, и он получит от вас помощь. Основы ботаники как раз сдают на первом курсе, не так ли?» С этими словами он быстро развернулся и вышел из комнаты. Я медленно перевел взгляд с закрывшейся двери на своих друзей. «Это что, шутка? Мы целый месяц будем травки собирать?» Я почувствовал, как на меня волнами накатывает раздражение. «И только потому, что я Наумов...» «Его можно понять», — философски ответил Егор. «Не так уж это и плохо», — поддержала его Ванда. «Зато мы еще раз повторим ботанику и не вляпаемся во что-нибудь опасное. Да и на втором курсе с ботаникой будет легче справляться». И хотя они меня успокаивали, я заметил легкую тень разочарования, которая скользнула по их лицам, что не говори, а мы ехали сюда с надеждой хоть на небольшое приключение. Пойдемте есть». И я направился к двери. На этот раз зал столовая был пуст. Мы заняли небольшой столик у окна. Я смотрел в зал, не понимая, что нужно делать — позвать хозяина или разносчицу. Словно услышав меня, в зал заглянула дородная улыбчивая женщина — Увидев нас, она заулыбалась еще шире. «Что, детки, проголодались? Сейчас мы вас накормим». Она скрылась на кухне, и не прошло и пяти минут, как снова появилась, неся на огромном подносе гору Снеди. «Вот, попробуйте, как тетушка Нюра готовит». И она поставила поднос на стол. А мне стало интересно, а как она его вообще сюда дотащила? Каждому из нас полагалась тарелка с куриным супом, гречневая каша, приправленная мясом, Пирожки с разной начинкой и целый кувшин кваса. Не сговариваясь, мы набросились на еду. Это было фантастически вкусно. Во много раз вкуснее, чем то, чем нас кормили в школе. Через полчаса я отвалился на спинку стула. Живот был полный, хотелось спать и не хотелось шевелиться. Под столом послышался глубокий вздох. Гвен, я совсем про него забыл». Заглянув под стол, я понял, что тетушка Нюра не забыла. Причем накормила она зверюгу еще лучше нас. В огромной миске виднелись остатки овощного рагу с огромным количеством мяса. Порция была такая большая, что даже оборотень не справился с ней, и теперь лежал сонно жмуря глаза. Вот в таком положении нас и застал Державин. Он тащил за собой на буксире тощего бледного парня, судя по всему, совсем недавно закончившего школу. Интересно, как он собирает травы, оставаясь таким бледным, словно не видит солнца месяцами. «Андрей Новиков», — представил нам парня Александр Николаевич, «Андрей, это твои студенты-практиканты, можешь ими распоряжаться». И наш так называемый куратор ушел, даже не оглянувшись. Я даже не сразу понял, что он не дал мне, как старшему группу, никаких способов связи с собой. Нормальная такая практика, еще и лесорубы скоро притащатся, а с этой стороны я все еще ожидаю неприятностей. Ну, я повернулся к Новикову, и что нам делать? «Я не знаю», — сказал парень и пожал плечами. «Хотя...» — он задумался. Идемте, я придумал, чем вас занять». Вставать было лень, но делать было нечего, пришлось. Я снова заглянул под стол. «Ты идешь? Гвен вяло махнул хвостом, мол, идите. Я сейчас посплю и догоню вас, наверное, но не обещаю. Ну и ладно. Тетушка Нюра, мой зверь здесь побудет?» Я заглянул в кухню. «Да пусть остается, такой красавец». Она покачала головой. «Куда посуду поставить?» Ко мне подошел Егор. «Да на столе оставьте», — махнула рукой повариха. «Сейчас девчонки придут и уберут». Мы вышли из таверны и сразу же наткнулись на Новикова, терпеливо ожидающего нас снаружи. Увидев, что мы наконец-то выползли на улицу, он быстрым шагом пошел прямо по дороге. Нам ничего не оставалось, как следовать за ним. Мы прошли село, оказавшееся довольно крупным насквозь, и вышли за его пределы через другие ворота. Егор снова оказался прав. Дорога, ведущая к этим воротам, была не в пример лучше, чем та, по которой нас сюда привезли. Пройдя метров пятьдесят, свернули на неприметную тропинку, приведшую нас в конце концов на полянку, заросшую всевозможными травами. «Вот, здесь нет ни одного магического образца», — с такой гордостью словно сам эти травы сажал, — сказал Новиков. «Вам надо набрать ромашку обыкновенную, вы же знаете, как она выглядит». И он, не дожидаясь ответа, пошел обратно, оставив нас с открытыми ртами посреди действительно уникальной полянки. Охренеть не встать. У нас же с собой даже пакета нет. И куда мы будем, по его мнению, эту ромашку собирать? И главное, куда потом ее нести? И мы молча опустились на землю, чтобы убедиться, что ромашка здесь вообще растет.